Глава 37. Слишком добрый лейер. На самом деле, если сейчас кто-то и захочет вложить деньги, это будет весьма затруднительно, а главное, необоснованно опасно. Деньги не все. Любые инвестиции должны поддерживаться другими ресурсами. Поэтому компаний, желающих вкладывать капиталы в Дейдару Титан, со временем будет становиться только меньше. С одной стороны, угроза пиратства, с другой стороны, Теперь корабли еще и могут перехватить войска Дивена и Гиру. Многие компании выбирают заплатить неустойку и заморозить проект, чем продолжить начатое. В этот раз ситуация еще хуже, чем раньше. Капиталы, вложенные в экономику до Идары, намертво застряли. К тому же существовала серьезная угроза их вообще потерять. В случае, если политическая обстановка станет еще хуже, с этими деньгами можно будет попрощаться. Законного способа их вернуть не будет. Ситуация действительно дошла до критической точки. Так что особо был вынужден обратиться к Ванжэну. Однако Скайлинг Ванжэна не отвечал, как и Скайлинг Шаня. Удалось дозвониться только до Айцао и выяснилось, что они оба на задании. Айцао тоже слышала о ситуации на Дайдаре, к тому же она отлично знала всю закулисную сторону этих событий. Но помочь она ничем не могла. Даже Федерация Ледяных Облаков не могла вмешиваться в эти дела, не говоря уже о корпорации Айджи. По мнению Айцао, проблема была неразрешимой. Речь шла о получении огромной выгоды, так что нельзя рассчитывать на то, что силы, заинтересованные в получении этой выгоды, будут оставаться в стороне и смотреть. Хотя в Млечном Пути в целом ситуация была мирной, но локальные войны не прекращались, а мелкие вооруженные конфликты вспыхивали то и дело, и за всем этим стояли интересы крупных держав. Не будет войн, не будет развиваться военная промышленность, некому будет продавать оружие. После отъезда Ван Жена из Академии у других команд появился шанс. Видео его поединка с Загом вдохновило остальные команды. «Не один он способен на такое!» По-прежнему, по мнению многих сильнейших из команд, Обеданская убийца богов решила проявить себя. «Али тоже бы выдержал! Силами одного человека удержать щупальника способен не только Ван Жен. «Да что зря болтать! Убийцы богов победят!» Более столны и Бэй тоже отличные бойцы!» Без их поддержки Али Вейдос не сможет чувствовать себя так свободно, как обычно. Ха-ха, да разве среди убийц-богов не все отличные бойцы? Посмотри на их взаимодействие и поддержку. При каждой атаке никто иной как Бэй всех выручает. Он управляет Минотавром, как сам бог. Убийцы-богов объявили о бое со сверхсильным загом-щупальником, и за этим шоу решило в той или иной форме наблюдать почти вся Академия. После неудачного поединка Ван Дженна интерес к противостоянию щупальником стал еще больше. Формально Ван Джен проиграл поединок, но он привлек всеобщее внимание тем, что наглядно показал такие вещи, как поведение Зага, его перемещение во время боя и некоторые боевые приемы, которые прежде никогда не демонстрировались. Более того, он выложил все свои заметки в локальную сеть Академии и сделал их общедоступными. А на войне самое важное – данные разведки. Теперь, когда все козыри сверхзага были раскрыты, победа над ним стала лишь вопросом времени. К тому же Ван Джен разработал целую тактику по нейтрализации загов-щупальников, основа которой заключалась в атаке, превосходящей их возможности обороны. Он не делал секреты из этой теории, многие слышали, как он обсуждал ее с Кёртисом, ведь все это также оказалось в общей сети после его поединка. В тот день всем был брошен вызов, пересматривая его видео, многие задумались. Если Ван Джен смог сделать такое в одиночку, то разве они не смогут повторить это командой? Имея на вооружении теории Ванжена, большинство сильных команд почувствовали, что все изменилось. У них появился шанс. Зак Щупальник уже не внушал такой ужас как прежде, поэтому это убийцы богов и решились бросить вызов. Вооруженная теория Ванжена эта команда без сомнения наиболее подходила для подобного боя. Аливоду вовсе не желал въезжать в рай на чужом горбу, но Ванжена не было в академии, а значит, какой бы ни была причина его отъезда. Он сам отказался от возможности завалить сверхзага. Стремление завалить щупальника превратилось в сильнейшую лихорадку, охватившую Высшую Академию X. Накал страстей был не ниже, чем во время соревнования королей. Команда, которая сумеет совершить этот героический подвиг, добьется грандиозной славы. Ажиотаж вокруг щупальника все продолжал нарастать. Со стороны руководства Академии тоже постепенно усиливался интерес. Хотя и не было объявлено, какая награда ждет победителя. Но, несомненно, вскоре должны были появиться многочисленные последователи Ван -Джена. Убийцы богов, конечно же, не желали отставать от других. Не вечно же Али Вейдосу уступать Ван -Джену. И так слишком много чести. Сколько можно его дожидаться? Лир со своей командой тоже собрался смотреть бой. Лофа и потер подбородок. Босс, Аливейдус очень опасен. Мы ведь не позволим ему отнять у нас всю славу? Толстяк похлопал глазами. После того, как Ванжен устроил показательный бой с этим Загом, он, поразмыслив, пришел к выводу, что династия королей при правильном подходе имеет весьма неплохие шансы выиграть бой. Если бы они сразу бросили вызов, то слава победителей Загов могла бы достаться именно им. Однако Лейер, хотя и провел с командой специальной тренировки, больше ничего не предпринимал, а только постоянно собирал всю команду для просмотра чужих боев. Команда Соколов, команда Ледяного Пламени... Уже несколько команд продемонстрировали выдающуюся боевую силу, но ни одна так и не смогла выиграть. Некоторым не хватило совсем чуть-чуть, в особенности команде Соколов. Во время последней атаки они не смогли нанести достаточно сильный решающий удар и позволили Щупальнику зарыться в землю и сбежать. В этот момент все вспомнили теорию Ванжена. В ней был один смешной момент, суть которого сводилась к тому, как не дать Загу сбежать. Все тогда смеялись. С чего это вдруг внушающий ужас монстр начнет убегать? А смеяться-то было не на чем. Шутка оказалась правдой. Соколы как раз на этом и погорели. И вот теперь убийцы богов предприняли попытку. У Ло Фея было плохое предчувствие. Честь завалить Зага должна принадлежать династии. Неужели она достанется команде Ливейдуса? Босс, мне кажется, или убийца богов действительно выглядит сегодня чересчур уверенно? С волнением в голосе произнес Ло Фей. Леярд слегка усмехнулся. Конечно, ему хотелось бы одержать победу над Загом. Но если она достанется кому-то другому, ничего страшного. В любом обществе большее слава в итоге достается не обязательно тому, кто занял первое место. «Может, мне надо было по принять меры?» Но вдруг спросил Ло Фэй. «Эти парни хотят забрать то, что по праву должно принадлежать Солнечной системе!» Если бы Ван Жен не указал всем путь... Ни одна из известных команд так и не попыталась бы в открытую сразиться с Загом-Щупальником. Лиер бросил на него суровый взгляд. «Что-то я давно тебя не колотил, и ты, кажется, возомнил меня слишком добрым». Толстяк тотчас же втянул голову в плечи. Так или иначе, Лиер всегда прав. Для него выгоднее, если победа над Загом достанется убийцам богов, а не Ван -Джено. Новости, поступающие из Солнечной системы, были не особенно радостными. Лиер провел немало времени анализируя видеобоя Ван Джена и его теорию, и пришел к выводу, что Али Вейду вполне подходит на роль победителя. В любом случае, главное, чтобы это был не Ван Джен.